Понедельник, 26 мая 1914 года. Тярлево. Вчера Ика так и не приехал. Должно быть, остался в перекупном. До субботнего дня теперь не жди. Как можно столько работать? Это окружение. Мерзкие, никчёмные людишки. Да что это я? Сегодня буду думать о другом. Вечером позвали к эльским обедать».